Ну-ка, может брат брату не подмочь? Кто он после этого будет? Плохой человек, михрютка. Подмочь, подправить, это первое дело, а то некоторые как рассуждают, моя хата с краю. Хорошо это? Вроде нехорошо это мораль. Верно. А как подмочь? Не знаю. А ты подумай. Ну не знаю. Но кормить? Хэ, рассудил, да ведь если кормить, докормить, да докормить да и докормить, так людишки работать бросят. Один ты работать и будешь на них стараться. А ну как у тебя еда вся выйдет? Где новую взять? Откуда же еда, если никто тебе не работает? Нет, думаю еще. Миндик стал думать, как подмочь брату. Правда у него брата не было и думать было несподручно.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 Садил. Хорошо. Стал быть технику знаешь. Посадишь репу и ждешь. Ждешь ты, скажем, репу. А не знаю, чего вырастет. Половина репа, половина сорная трава. Ты траву полол? Полол.